Парни, как всегда, вскочили мгновенно и бесшумно. Школа все-таки сказывалась. Машка же тоже, как всегда, принялась брониться, посылать всех куда подальше и грозиться всякими непечатными словами, коих в ее арсенале содержалось великое множество. Эх, если бы их на патроны обменять. Получилось бы выгодно, даже по курсу 1 к д е с я т Поезд остановился довольно скоро. Проводник не показывался, но дверь оказалась отперта. Соня быстро высунулась наружу, темно. Ничего не видно, только вдалеке одинокий огонек. Кто его знает, как должна выглядеть эта Киприя? Может, так и надо? Она спрыгнула на гравий. «Не, что-то не так. Не видать никого из сопровождающих поезд вояк, а по инструкции конвой обязан выходить с мощными фонарями, следить, чтобы не случилось никаких эксцессов, даже на самой мелкой остановке». «Расслабились, братки и рейнджеры!» Не сочли жалкий разъезд достойным своего взгляда, но нам это только к лучшему. Едва успели сбросить рюкзаки и спрыгнуть сами, ни о каких платформах тут и, и речи не шла, как поезд тронулся. Проводив глазами исчезнувший вдали красный огонь последнего вагона, Соня вздохнула с облегчением. «Здесь, в глуши, максимум, с чем они могли столкнуться, пара поселковых». То же, что и городовые, только еще ленивее и безалабернее. На подполье им плевать с высокой колокольни. Это, конечно, не угроза. Августовская ночь раскинулась звездными россыпями. и Ветер нашептывал что-то совсем не подходящее к случаю. «Холодно, е м т ь Пожаловалась Машка, застегивая штормовку и натягивая капюшон. «Машка в е ч н а я или мерзла, или умирала от жары». в зависимости от времени года и середины, не признавала. «Веди, Соня!» — серьезно сказал Костик. В отличие от других, он уже успел взгромоздить рюкзак на плечи. «Веди!» — легко сказать. «А куда вести, если не видно низги, а единственный огонь где-то у черта на куличках?» В руках Мишани засветился фонарь. Хороший фонарь. Трофейный. Луч побежал по подступившему совсем близко к полотну лесу, по кустам. по покосившейся серой от дождей дощатой б у д к и возле переезда. Полузаросшая лесная дорога таранила тут рельсовое полотно, тяжело п е р е в а л и в а л о с ь через него и уползала в заросли на противоположной стороне. «Блин, Соня, где мы? Это что, к и п р е я осведомилась Машка из недр капюшона. «Нет». Без тени неуверенности в голосе отрезала Соня. «Мишаня, подсвети карту. Ага, все правильно». Она сама еще не совсем понимала, что именно правильно, но ребятам ее растерянность видеть вовсе не полагается. Мишаня поднес карту-километровку. На ней черный р о с ч е р к железной дороги пролег от т е р е б у т е н ц а дальше через Киприю, к и п р е ю к Концеферову. «Мы сейчас вот здесь», — Соня уверенно ткнула пальцем в карту. Откуда взялась эта уверенность, она и сама не знала. «Остановка 1 8 4 километр. Большая дорога. Переезд». «Пять километров по рельсам до Киприи». «Пять к м А нафига ж тогда мы тут вылезли?» – спросил Костик. «Надо было срочно ответить». «Потому что неладно дело. Во-первых, в поезде рейнджеры вместо обычных конвойных». Соня вдохновенно импровизировала. «Во-вторых, проводник, само собой, сдал списки, кто куда едет, потому что мы у них в базе данных. Слишком много народу знает про то, что мы до Кипри. В-третьих, потому что...» «Потому что Амер, когда шмонал, уж очень нехорошо на меня смотрел потом. Вот я и решила, себя поберечь надо, пока н е разберутся, где мы сошли да зачем. А, до Асташова?» Она вновь взглянула на карту. «Здесь не так и далеко, отсюда километров двадцать, если по дорогам, считая со всеми извивами. Вот смотри, на ту сторону по той дороге, между озерами, с севериком и долгушей». а потом прямо через Сивцево, Бакшиху, Михеевку д а м а ш и ч н о А там дорога Высташова сворачивает. Крюк, конечно, изрядный, зато от хвоста избавились. «А он был х в о с т а хмыкнула Машка. Перспективы тащиться двадцать километров по нехоженным лесным дорогам, где когда-то лесовозы тягали спиленные стволы, ее явно не радовало. «Командир сказала, что мог быть. Значит, мог быть!» — отрезал Мишаня. «Болтаешь ты, Маха, много!» «Много?» «А кто измерял, сколько много, а сколько нет?» Немедля ощетинилась лучший снайпер Сониной команды. «Нас вообще не спрашивали, зачем сюда тащиться нужно?» Командир сказала... Упрямо повторил Мишанин, а г и б а я голову. Машка скорчила гримасу и отвернулась. «А как же оружие?» Всполошился Костик. «Командир, мы ж на Кипре сговаривались». «Сговаривались», — вздохнула Соня. Она сама понимала, что стволы им сегодня не помогут, но... Тогда только одно. По рельсам, петушком, на одиннадцатом номере. Костик кивнул, поправил лямки рюкзака на плечах. «Веди, Соня», — просто сказал он. Тупать вдоль железки далеко не так просто. Прыгать по шпалам легко и весело только в детских книжках, а тащить на себе немалый рюкзак совсем другое. Тропы у полотна не оказалось, заросли подступили к самой насыпи. Видна инструкция о расчистке, расположенных слишком близко зеленых насаждений в целях борьбы с диверсионно-террористической деятельностью, до этих всеми забытых мест пока еще не дошла. Волей-неволей пришлось брести по насыпи почти на виду. Если бы здесь нашлось, кому смотреть? По обе стороны полотна раскинулся лес. Вернее, чернолесье, как его называли здешние. Густые, почти непролазные заросли, где смешалось ель с березой, сосной и ольхой. И все это перевито кустарником. Нет в Чернолесье троп, кроме звериных. Впрочем, людям и ходить туда почти незачем. Ни грибов, ни ягод. Здесь, конечно, никаких дозорных и караульных, никакой оккупационной армии не хватит расставить всюду часовых. Амеры и их союзники европейцы жмутся поближе к городам, станциям, на худой конец разъездам. Как немалая забытая всеми станция Киприя. А патруля там ожидать следует. Или внутренники, или украинские сечевики-западинцы, разом вспомнившие недоброй памятью дивизию Галичина. «Ешь! Конечно, уже там. Ждет. Не может не ждать. Никогда еще не случалось, чтобы он не явился на рандеву. Будут ребятам их игрушки». А потом... Об этом Соня даже боялась задумываться. Миновали мост. По счастью, неохраняемый, покосившаяся фанерная будка стояла пустой – Небрежно вбитые колья с намотанной колючкой покосились, распахнутая дверь поскрипывала на ночном ветру. Машка примерилась, было запустить в стекло будки щебнем. Костик в последний момент схватил ее за руку. «Совсем шумаша шла! Нафига шуметь?» Машка скривилась и, отводя душу, запулила каменюкой в кусты. «Теперь легче стало», — осведомился Мишане. «Хватит!» — остановила Соня, грозившую вот-вот разгореться пикировку. п километров шли долго, почти полтора часа, не забывая об осторожности. Перед самой Киприя местность слегка повышалась, рельсы убегали во тьму, на отполированной поверхности метался отблеск мешаниного фонаря. Вот замаячил вдалеке зеленый огонек светофора, вот и стрелки, а вот и еще одна будка внутренников, правда, на сей раз покапитальнее. «Кто-то не поленился притащить сюда шесть бетонных ренулин», как выразилась Машка, уложив их на манер бруствера с амбразурами, нехорошо смотрящими на убегавшие к теребутенцу рельсы. «Само собой, никто не выперся туда в полный рост и с рюкзаком на плечах, хотя рисковая Машка предлагала именно это. Мол, простые туристы, не там сошли, по неопытности, пешком пришлось топать». «Конечно, всеми забытая станция – это не Пулково, не база Амеров или Внутренников». Соня заблаговременно погасила фонарь скинула рюкзак. «Ждите здесь». Ребята только кивнули. Несложно было проползти мимо блокпоста. т а м т а китлел огонек. Кто-то к р о т а л ночку, а вот большой прожектор на крыше оказался потушен в нарушении всех норм и уставов караульной службы. Лампочку, небось, выкрутили, сперли и загнали. А начальству подали рапорт о перегорении или перегорнутии. Во тьме Соня миновала огороды, выпрямилась, пытаясь осмотреться. Тучи разошлись, пролился лунный свет и привычному к ночным делам взору открылись покосившиеся срубы, обшитые досками, ч е с о в ы е крыши, среди домов петляли улочки, являвшие собой почти сплошные лужи. Кружным путем Соня пробиралась к станции, стараясь не мелькать на открытых местах. Ее окружало бледное селение призрак, несмотря на то, что здесь жили — С нескольких дворов псы проводили Соню не шибко довольным ворчанием. Оно, впрочем, мигом смолкало, стоило собакам принюхаться и распознать, на кого же они дерзнули подать голос. На кого? Конечно, пост-хок, эрго-проптер-хок, как говорили древние, но у Сони всегда отношения с собаками не складывались. Может, потому что сама она всю жизнь любила кошек, и те платили ей взаимностью? Кто знает, однако все изменилось как по волшебству после того, как шуточный обряд посвящения в дружину Черного Перуна обернулся реальной меткой, оставленной каленым железом в подмышечной впадине. Псы, едва взглянув на Соню или почуяв ее, мигом поджимали хвосты, признавая в ней истинного вожака. Станцию освещало несколько фонарей. Пустынно, длинные низкие платформы, вернее просто песочные насыпи в бетонных бордюрах. Крошечный, станционный домик. Рядом зеленый магазинчик в древнем, как сама эта земля, строении. Минут десять Соня провела, присматриваясь. Тихо. Никого и ничего. Патрульные, похоже, дрыхнут в своем бетонном б л а г а у з е Но кому из-под поля ь что может понадобиться в этой забытой всеми Киприи? Ёж, конечно, тоже не станет торчать на виду. Как и Соня, он тоже затаился сейчас где-то в окружающей станцию темноте, Смертушка не сошла с поезда, где-то задержалась, но он все равно не шелохнется, будет ждать со звериным терпением, скрадывающего добычу хищника. Где-то невдалеке, возле железки, взревел мотор. х а м е р Их Соня узнает даже сквозь сон. Снопы света метнулись по и з б у м машина вылетела к платформе и резко тормознула, нарочито громко хлопнула дверь. Внутренники. 2 9 2 батальон, расквартированный в Любытино и держащий весь Север Новгородской области. Надо же, куда занесло. Однако Соня даже не успела подумать в стиле Винни-Пуха, что это о ж неспроста. Как из джипа выбрался человек в полной боевой форме внутреннего корпуса, встал, облокотился о капот так, что стало видно лицо в свете ярких фар, смонтированных на верхней дуге. е ё ж «Ну, ёлки-моталки! Ну и молодец!» «А вот и смерть моя не едет!» Немузыкально протянул Ёж, старательно изображая неведомую фольклористом народную песню. Соня осторожно шагнула из тени. Ёж, как ни в чём не бывало, помахал ей рукой. «Как добралась, Смертушка? Вижу, что с приключениями мне...» Он кивнул на х а м е р «Тоже скучать не пришлось». «Залезай давай, посмотришь мои гостинцы. Ручаюсь, довольна, останешься». «Какой ты молодец!» — вырвалось у Сони. Ёж ухмыльнулся. «Давненько я от тебя слова ласкового не слыхал, Смертушка. Провинился чем перед тобой, скажи...» Соня взглянула ежу в глаза. Он улыбался, но взгляд из-под густых бровей колол ледяною иглой. «Не место сейчас отношения выяснять». Она сердито сдула прядку со лба. «А где ж тогда?» «Где такое место?» «Не отступил Ёж». «Дай в город вернуться», — выдала Соня первая, пришедшая в голову. «И что ты вот так не боишься тут шуметь, светить, патруль на блокпосту?» «Накушался водяр и спит», — перебил Ёж. «Здесь конец света и всем на все наплевать, как писали классики». «А и что, на связь не вызывают?» — удивилась Соня. «Зачем тогда спрашивается караул?» «Нет, не вызывают». «А ты что думала, внутренники как на амерскую службу пошли, так и перековались рвением, воспылали? Нифига подобного! Халявы священные неприкосновенно! У них какая н и есть, но служба, в том же Пестово, в Хвойной, даже в Анциферово, наши, не так давно бензовоз сожгли. А здесь, отродясь, никогда и ничего не случалось. Но поскольку каждая станция, согласно инструкции, нуждается в прикрытии... На последнем слове он скорчил презрительную гримасу. «Вот и отправляют их. Считай на отдых». «Ну, давай. Добро смотреть». Добро оказалось первоклассным, впрочем, ничего иного отъезжая ждать не приходилось. Он и его ребята всегда были упакованы по первому разряду. «Поехали!» Ёж сел за руль. «Не таскаться ж тебе по деревне с этими игрушками». «А ребятам ты что, покажешься?» «Не хотела контакт раскрывать». «Но мы ж с ними на дело ходили, и не раз!» — удивился Ёж. «Нечего им знать!» — упрямо покачала головой Соня. «Что ты мне? Что ты для меня?» я а п о н и м а ю щ е протянул Ёж и снова усмехнулся. я н о Смертушка, твое желание для меня закон!» Он дурашливо отдал честь. «Тогда на краю села тебя высажу. Идет?» «Идет, Ежище. И еще раз спасибо тебе!» «Спасибо, не булькает!» Тоном заправского сантехника времен развитого социализма сообщил Ёж. «А что булькает?» Наивным голоском прощебетала Соня. «Брось!» Вдруг повернулся к ней Ёж. «Ты знаешь, что мне надо, Соня?» Он очень редко звал ее по имени. Все больше смертью или смертушкой. «Предпочту думать, что она и впрямь похожа на тебя. Так подыхать легче станет», как Тарас объяснил он. Соня помолчала. Хаммер... Мирно урчал мотором, словно сыт, рыгающий, д да о исторический динозавр, страдающий несварением желудка. «Ежище, ты... я ж тебя не люблю», — вырвалось у нее. «Дружу, да», — сделала она над собой усилие, потому что перед глазами вновь встала расстрелянная женщина-водитель подбитой Брэдлины. «А когда без любви? Так есть ли разница, кому между ног свою снасть запускать?» Еж дернул щекой, валиками выкатил губы. Ты мне нужна, Смертушка. Ты никто другой, прости за банальность. Но разве это вот так добиваются? А как? Я по-другому не умею. Девки всякие на шею вешались. Не без того. А нужна? Вот ты. И не переспать, нет. Чтобы рядом б ы л о Чтобы когда шакала на прицел беру, твое бы плечо чувствовалось. Эгоисты, ёж. Отчего-то Соня стало смешно. Надо ж... выслушивать признание в любви, сидя в захваченном джипе внутренников. «Что тебе нужно, ты подумал. А мне каково?» «Я старался быть полезным», — глухо ответил Ёж. «Так думаешь, я это не ценю? Но я не знала, что с тобой за это надо будет натурой расплачиваться». Ёж дернулся, словно от пощечины. «Никогда я такого не... Да в умель ты, Смертушка!» «Тогда не будем продолжать. Ладно?» Тихо сказала Соня. «Мы друзья. Думаешь, для меня это ничего не значит? Думаешь, человека ценишь только, когда с ним спишь?» Ёж помолчал, нервный барабаня пальцами по рулю. «Поехали? А?» Соня тронула его за рукав. «Мои там переживать станут. Машка с ума сойдёт». «Поехали!» Уныло согласился Ёж. ж н «Ну, о хоть скажи, Смертушка, какого рожна тебя сюда понесло?» «И зачем в этой глуши тебе такой арсенал? Ехали б чистыми, да горя не знали. Вы ж все легальники, это мне попадаться нельзя». Не ответить было бы совсем по-гадски. «Человека одного я искала, ежище, и вот, наконец, нашла». «Поздравляю!» — еж кисло улыбнулся. «Так его что, причмарить надо?» Он кивнул на заднее сиденье джипа, заваленное оружием и патронными цинками. «Нет». «Не причморить. Поговорить только». «Не пойму я тебя, смерть». «Ну да ладно, так оно даже интересней». Юж тронул машину. «Я тут еще покантуюсь на Кипре-то. Погляжу, что к чему. Подстанция тут опять же имеется, глядишь, чего умное мне в голову и придет». «Все равно. Спасибо тебе». Соня погладила парня по плечу. Тот слабо улыбнулся. «Не за что. Смерть». «За тобой они заржавеют, не п у л и й на этом свете, не угольками, на том...» Оружие ребята расхватали, словно детвора подарки из-под рождественской елки. Еж постарался. Новенькие «Хеклер Хоки», «Г-36», «Команда» и специально для Машки «Снайперская Эрна», «СР-100» в придачу к старому верному УЗИ. «Не тяжело тащить будет». Иронично осведомилась Соня, наблюдая Машкины в о с т о р ж е н н ы е кудахтанье. «Ты что, командир? Да я с таким Волгу переплыву, до гола разденусь, все брошу, только не Эрночку. Соня, а нам ее насовсем дали или отберут? Насовсем, насовсем!» — успокоила ее Соня. «Давайте, ребята, встали и пошли. Ночь надвигается, а нам 8 кб по лесной дороге топать, ноги ломать». Деревню они обогнули по широкой дуге, выбравшись на просеку слэп. Кроссовки сменили на сапоги и вовремя под ногами немедленно захлюпало. Вышли на дорогу, но легче не стало. Глинистая, вся в глубоких лужах, где проваливались чуть ли не по колено. Светила луна, но ее застили сошедшие лесные стены, так что пришлось включить фонари. Узкая тропинка то и дело ныряла в придорожные заросли, огибая почти непроходимые, широко разлившиеся лужи. Сонина команда тяжело пыхтела под рюкзаками. Машка обливалась потом, бережно, точно ребенка, прижимая к груди тяжеленную семикилограммовую эрночку. Сперва Соня не могла думать ни о чем другом, кроме исполинских и вечных луж, вольготно разлегшихся по всей ширине дороги. Надвинувшийся с боков гигантскими тисками лес казался просто темными неживыми стенами. Ребята старались, месили сапогами глину, и все, казалось, думали лишь о том, как бы п о с к о р е е дотащиться до этого, как его, о с т а ш о в а чтобы сбросить груз с плеч, выпрямиться, расправить плечи. Соня тоже колготилась по грязи. То и дело, смахивая пот со лба, точно так же поддергивала тяжелый рюкзак, врезавшийся в плечи, считала шаги и метры, до тех пор, пока из чащи на нее в упор Не взглянули два больших янтарно-желтых глаза. Странно, но она не замерла, не дрогнула, не вскрикнула. Глаза смотрели без угрозы. Глаза не х и щ н е н ь к о глаза... Соня не знала, чьи, но совершенно точно это существо не собиралось пообедать ни ею, ни ее спутниками. Глаза мигнули и пропали. И словно унесли с собой тяжесть рюкзака, дискомфорт от врезавшихся в плечи лямок, Усталость от оттянувшего руки никчемушного оружия. Прав был Ёж. Конечно, следовало ехать просто так, налегке, но ребята должны увидеть все собственными глазами. И потом, бредя сквозь ночь, Соня чувствовала, как из ч а щ е за ней следили внимательные чужие глаза. Чужие, но не злые и не голодные. В глухой полночный час, потратив с непривычки на четыре километра непролазной грязи, Почти пять часов и выбившись из сил, Сонина команда оказалась на берегу неширокой лесной речки. ч и с т о я и молчаливая, она струилась меж густо заросших ольховником берегов. Когда-то через нее был перекинут мост, однако от него осталась лишь пара сиротливо торчащих над водою опор, сбитых из пучка, собранных вместе и затянутых стальными обручами бревен. Кто-то, тем не менее, этим путем ходил. Над рекою протянуты два слегка провисших каната, с опоры на опору переброшены серые, подгнившие и совершенно не внушающие доверия доски. «Ну нифига ж себе!» — возмутилась Машка. «Мне что, словно птичке прикажешь по жердочкам прыгать и за ниточки хвататься? А если я упаду, что тогда?» «Вытащим и выпарим», — отрезала Соня. «Не ерунди, Маха, переберемся». Они в самом деле перебрались, однако тащиться дальше смысла не имело. Ребята выбились из силы, впереди еще оставалась половина дороги. Да и что делать в о с т а ш о в е глубокой ночью? Соня шла говорить, а не устраивать диверсию. На высоком левом берегу реки Рыбины, судя по карте, о н и заночевали.